Несколько слов от Хэлла. «Добро пожаловать в мир магии утра. Думаю, можно с уверенностью сказать, что у нас с вами есть как минимум одна общая черта. По всей вероятности их гораздо больше. Но речь идет о том, что я знаю наверняка. Мы все стремимся улучшить свою жизнь и самих себя». Это вовсе не означает, что с нами или нашей жизнью что-то не так. Просто мы, как человеческие существа, пришли в этот мир с врожденным стремлением и мотивацией непрерывно развиваться и совершенствоваться. Я убежден, это свойственно всем людям. Тем не менее, большинство из нас, изо дня в день просыпаясь по утрам, обнаруживают, что в их жизни ничего не меняется». Какой бы ни была ситуация в настоящий момент, вы достигли исключительного успеха, переживаете трудный период или балансируете между этими двумя вариантами, я с уверенностью заявляю, «Чудесное утро» — это самый практичный, ориентированный на результат и эффективный метод улучшения всех сторон жизни. С его помощью вы добьетесь изменений быстрее, чем можете вообразить. Для целеустремленных, уже многого достигших людей, «Чудесное утро» может стать тем самым методом, который полностью изменит их жизнь. Он позволит прочно закрепиться на вечно ускользающем следующем уровне и поможет добиться профессионального роста и успеха в личной жизни, выходящих далеко за пределы того, что вы имеете сейчас». Например, вы многократно увеличите свой доход и расширите бизнес, повысите объем продаж и, вероятно, найдете новые способы самореализации в тех сферах жизни, которыми по каким-то причинам пренебрегаете. Изменения могут привести к значительным улучшениям здоровья, отношений, финансового положения и других областей жизни, которым вы придаете первостепенное значение, к новому витку духовного развития. Тем, кого настигли невзгоды и кто испытывает трудности интеллектуального, эмоционального, физического, финансового характера или любые другие, Метод «Чудесное утро» поможет разрешить на первый взгляд неразрешимые проблемы и, возможно, даже совершить прорыв. И уж точно изменит вашу жизнь, причем в кратчайшие сроки. Эффективность метода доказана неоднократно. Стремитесь вы улучшить лишь несколько ключевых сфер жизни или готовы к радикальным переменам? Ведь то, что происходит с вами сейчас, вскоре станет воспоминанием. В любом случае вы выбрали правильную аудиокнигу. Вам предстоит совершить увлекательное путешествие, в ходе которого гарантированно преобразится ваша жизнь. И все это будет происходить до 8 часов утра. Знаю, знаю, мое обещание звучит слишком громко. И все же метод «Чудесное утро» уже обеспечил впечатляющие результаты сотням тысяч людей по всему миру, и может стать и вашим инструментом для достижения желаемого. Вместе с авторами мы сделали все возможное, чтобы эта аудиокнига стала поистине судьбоносным вложением вашего времени, энергии и внимания, и по-настоящему изменила вашу жизнь. Наше удивительное приключение вот-вот начнется.